Имя тринадцатая Ирена. Возвращаться тем же путем, которым мы шли к Острогу, было нельзя. Кармак пал, и, скорее всего, все окрестные поселения также оказались во власти проклятого народа. Уйти восточнее мы тоже не могли. По дороге на север мы поднимались по Иолитовым тропам, и это был единственный путь на востоке до Ярвила, не считая врат Ремира. а сунуться туда сейчас было бы чистым самоубийством. Поэтому мы дружно решили, что оставим кормак по левую руку, покинем пределы страны и пройдем по кромке трех приграничных государств Тиля, Заокраины и Края. Я мрачно пошутила, что в какой бы стране мы не нарвались на местных жителей, у меня в отряде всегда найдется его соплеменник, разговаривающий с аборигеном на одном языке. Все сложилось, но удивление удачно. Мы вышли к пограничному посту Тиля, и вместо того, чтобы задержать нас или попросту послать подальше, радушные солдаты отогрели нас и накормили. И это был не просто жест милосердия. Несмотря на то, что Тиль отказал моей стране в воинской помощи, солдатам дали четкий указ посильно помогать беженцам, если таковые объявятся, и оказывать малые услуги военачальникам королевства». А секиру и ее статус по ту сторону границы здесь знали хорошо. От щедрот нам дали трех лошадей, теплые пехоры, вдоволь сусликового мяса, мешок ямса для запекания в костре и огромную флягу с тильским самогоном вараком. Солдаты также указали тропу, которой пользовались купцы и контрабандисты всех мастей, когда хотели попасть в Тиль, минуя королевство – Ее прозвали «Заокраинский серп», хотя по бывшей стране Ока она тянулась едва ли пару километров. На юге дорога упиралась в столицу края, но если свернуть раньше, то можно было легко попасть в Ярвил, так сказали солдаты. И мы двинулись в путь, укутавшись в пехоры и пустив лошадей по тонкому слою снега. Навстречу нам почти не попадалось людей, хотя в прошлые годы тропа пользовалась популярностью». Даже контрабандисты замерли, ожидая исхода того, что творилось в королевстве. Редкие путники проходили мимо, опустив глаза. На пятый день пути я увидела впереди темное пятно, слишком маленькое, чтобы быть человеком. Надо признать, что мой дефект, мешавший мне лучше разглядывать картину боя, стал почти незаметен для меня в обычной жизни. Когда мы приблизились, я поняла, что на снегу перед нами стоит кот. Зверь. В пышной серой шубке зябко переступал с лапы на лапу. Я спешилась, ожидая, что найду на шее почтальона последнее письмо Мастоса, Но с ошейника сиротливо свисали обрывки знакомой желтой бумаги. Кто-то перехватил послание раньше. Кот, видимо, чудом уцелел, но замерз, продрог и выглядел так, будто с минуты на минуту свалится в снег. Я проворчала себе под нос, что Мастос... Мог бы и сам доставлять письма, раз он такой умник. И, подхватив безвольного кота, засунула его за пазуху. «Что ты делаешь?» — удивленно спросил Атос. «Теперь у нас есть кот», — мрачно ответила я, садясь на лошадь. Крайнец посмотрел на меня, как на сумасшедшую, и поинтересовался, «ты шутишь, что ли?» «Я назову его лорд Мерзлые лапки». «Тебе не кажется, что здесь не самое подходящее время и место, чтобы подбирать животных?» Кот высунул круглую толстощёкую голову из-под моей пехоры и с презрением, свойственным только кошкам, взглянул на Атоса. «И что мне? Бросить его умирать?» — спросила я, опуская лошадь вперед. «Скольких людей я не спасла? Скольких еще не спасу? Можно я хотя бы позабочусь о замерзшем коте? Сделаю то, что в моих силах здесь и сейчас». «Убирать за своим котом будешь сама», — крикнул мне в спину Атос. «И кормить тоже. И если он сдохнет, не слушай его. Мерзлые лапки — это плохой, злой крайниц. Если он будет ругаться, мы пустим его на колбасу и поужинаем ей», — сказала я коту. И тот заурчал где-то внутри меховой пехоры. Мы двигались намного быстрее, чем по дороге на север. С нами не было раненых, нам не приходилось бросать лошадей. Все, что нас задерживало, отдых, который надо было дать коням, да свой собственный сон. Лошадки из стильского поста были, подобно всем ездовым животным этой страны, мощными, приземистыми, с толстыми ногами, которая не могла поранить даже твердая корка наста. Впрочем, уже через неделю метель прекратилась. Мы сместились на юг и вышли на заокраинскую землю. Я ожидала каких-нибудь внешних признаков того, что мы ступаем на облученную землю. Выжженные травы, Почерневшей до золы земли и пустоши, но нет, если бы не извель, поглядывавшая изредка в карту, мы бы и не узнали, что уже пересекли границу ее родной страны. Когда за окраинко вглядывалась в глубь земель, которые некогда принадлежали ее народу, в ее взгляде читалась тоска. Скучаешь? спросила я. Хотела бы когда-нибудь вернуться. А ведь рассказал тебе, что в Ирбисе теперь нет облучающей магии. Ты можешь привести своих людей туда, укрыться от проклятого народа на родной земле, найти Эшема и сбежать сюда. Разве ты не думала об этом?» Ока покачала головой. «Королевство — теперь мой дом и очаг, и их меняют лишь двоежонцы и дезертиры. Нас выками убивали, прозирали и нанавидели люди королевства, но вместе с тем никогда нагнали назад». «Именно там родился мой сын. Именно. Я там встретила настоящих друзей и обрела короля, за которым готова идти на войну. Ветер трепал белые кудри моей подруги. Ее прекрасный наряд наездницы, в котором она покидала столицу, поистрепался, и сейчас за окраинка вновь напоминала ту нищенку око, которая повстречалась мне в горных деревнях впервые». Нас всех состарила эта гонка, но сильнее всего это было заметно по новоявленному королю Роуэну, на которого свалилась громадная ответственность за судьбу страны и по извель, которая и так была немолода. Она без сомнения ринулась в эту авантюру с поиском ответов, думая, что может помочь. Но сколько сил и, может быть, даже лет жизни она отдала за призрачный шанс, за имя Хлоэ, которое ветер из Килиаза шепнул нам на ухо. Размышляя над этим, я пережевывала жесткий кусок суслятины, чтобы затем сплюнуть его в руку и сунуть за пазуху. Как только мы миновали в южные земли, пихоры отправились на круп лошадей, а кот перебрался ко мне под рубаху. Мерзлые лапки не мог сам справиться с вяленными до твердокаменности кусками, поэтому приходилось ему помогать. Лакомство было готово и отправилось к зверьку. Тот жадно зачавкал, обслюнявив мне бок. «Я знаю тут каждую травку», — сказала извель с улыбкой. Пока я кормила кота, она спешилась и стояла, перебирая в пальцах коричневый стебель сухостоя. «Что ядовито, а что исцеляет? Я знаю, какие металлы ложат под землей, какие звери ходят в лысах, во всяком случае тех, кто ходил там до трагедии. Извель, Какая-то неявная, не до конца сформировавшаяся мысль пришла мне на ум. Я постаралась распустить этот клубок как можно осторожнее, чтобы не потерять нить. «В ткане ты не так много рассказывала мне о катастрофе за окраины. Только то, что простые люди обвинили во всем ученых, искавших темных знаний». «Все так», — кивнула она. «А что, если в за окраине произошел самый первый магический взрыв», Намного мощнее того, что случился в Сиазовой лощине. Очень многие детали схожи. Убийство всего живого вокруг, облученная земля и то, что со временем этот яд уходит. Ока удивленно прикрыла рот рукой. Лист, трагедия в Ирбисе случилась во времена жизни Слейруса. Это было очень давно. А Лайлы еще не было даже в божественных свитках. А Лайла и не нужна была — Она служила лишь инструментом для проклятого ключа. Я была воодушевлена открытием. Заинтересованные Атос и Секира подъехали, чтобы послушать нас. Даже мерзлые лапки высунул голову из-под рубашки и будто бы увлеченно слушал. Мы почти ничего не знаем о ключе. А Лайла думала, что это артефакт, поглощающих, который может ей стать одной из них. Но она ошибалась. А вот в чем эта стерва была права, так это в том, что ключ и правда открыл какие-то двери. Атос видел много дверей, когда за ним в око шторма пришел среброволосый принц. «Еще мы знаем, что ключ поглощает чужие жизни, заставляя людей убивать». Я проговорила все это на одном дыхании. «Может быть, и не души», — задумчиво произнес Атос. Перед тем, как произошел взрыв, Алайла просила кого-то унять свой голод. Я думаю, она разговаривала с ключом. Прежде чем броситься на Крамера, она прошипела. "Смири свой голод. Я не могу дать тебе еще больше боли." Сикира удивленно вскинула брови. Так ключ питался не смертью, а болью от нее. Не думаю, что речь о боли физической, покачала головой извель. Скорее боли страдания от потери жизни, а еще от разрушенных надежд воскликнула я: "О!" На переправе Адской Гончей и Всязовой Лощине было целое море боли. Я почти уверена, что ключ побывал в Ирбесе у ваших ученых, извель. Они тоже заставили его работать, но, похоже, нашли для него немного больше топлива. Тишина повисла над нашим небольшим отрядом. Я видела по лицу ока, что в душе ее борется желание оправдать своих далеких предков и стремление найти правду. Наконец она произнесла... Мы нам можем сказать это наверняка. А Лайлу с ключом мы видали, а взрыв в Ирбисе не оставил в живых ни одного свидетеля. Почему мы вообще говорим о ключе и о Лайле, вмешалась Секира? Разве наша истинная задача остановить коронацию и приход короля-медведя как-то связана этой историей? Атос хмыкнул и тронул поводья. Извель согласно кивнула и направилась седлать лошадь. Я же едва слышно пробормотала себе под нос. «В этой истории все связано. Что бы ни говорил Гардио о страшных вещах, которые происходят независимо друг от друга, все бусины должны оказаться на одной нитке, просто, может быть, в разных ее концах». Затем я крикнула извель в спину. «А что изучали ваши ученые? Кто-нибудь из выживших знал это?» «Никто бы не побожился», — ответила она, пожав плечами. но поговаривали, что они пытались вмешаться в ход времени. На эту реплику никто не обратил внимания, все были сосредоточены на зримом враге. А я, кажется, нащупала пока бессвязные концы всей этой истории, но не торопилась с выводами. До Ярвила нам оставалось чуть больше двух недель. Это был мой второй визит в столицу, и я словно попала в другой город. Никаких праздных зевак, приветливо распахнутых ворот, поднятых флагов белого чертополоха. Отряд из шести стражников проводил над каждым приезжим странный обряд. Старший офицер, совсем молодой паренек с соломенными волосами и носом картошкой, держал в руке багровый камень-кулон на цепочке и с застывшим лицом раскачивал его над головой путника, стоявшего прямо перед ним. «Мы оказались в конце небольшой очереди», Лошадей мы предпочли оставить в конюшнях возле городских стен. Бродить с навьюченными животными по узким улочкам Ярвела не представлялось приятным занятием. Женщина с малышом, привязанным к груди объемной шалью крест-накрест, шагнула вперед, заняв место прошедшего в ворота мельника. Я была достаточно близко, чтобы услышать заученную речь, которую сержант читал бесцветным голосом. «Сейчас вы пройдете проверку на принадлежность к проклятому народу, так же известному как зверолюди. Если проверка покажет, что вы не принадлежите к человеческому роду, то будете казнены на месте, без ареста и суда. Вы вольны отказаться от проверки и покинуть престольный регион». Женщина испуганно пялилась на солдат, но не уходила. Офицер понял, что сбегать никто не собирается, и начал делать магические пассы, раскачивая камень над ее головой. Ничего не произошло и в этот раз. Женщина прижала плачущего младенца покрепче к груди и шмыгнула в ворота. Подошла наша очередь. «Генерал Секира!» «Генерал Атос!» — безрадостно произнес сержант, завидев моих спутников. Он поднес кулак к груди в старинном жесте легионеров, означавшем приветствие, а по более старинным поверьям клятву в верности тайне. но вряд ли этот безусый юнец знал истинное значение своего приветствия. Секира оглядела молодого мужчину с ног до головы. — Что ты делаешь здесь, Анастас? За какие грехи тебя сослали на ворота? — Это все происки Крианны, нашей бывшей королевы и тетки престолодержателя, произнес парень с надрывом. Она бродит по отрядам и выбирает тех, кто, на ее взгляд, слишком хлипок для битвы, Она отправила чекотни чистить конюшни, а Тильду сторожить королевский амбар с мукой, а я тут занимаюсь чепухой. Сержант грозно потряс перед нами кулоном, зажатым в кулаке. Я осторожно оглянулась. Кроме нас, спутников, ожидающих проверки, больше не было. Значит, можно было спросить, так значит, это бутафория? «Насколько я знаю настоящих средств, узнать, кто перед тобой, человек или монстр, не существует. Они обращаются, и только если захотят, или ты разгневан, или напугал их, но камешек в этом вряд ли поможет». «Конечно», — согласился парень. «Я изображаю тут из себя какого-то гадателя Оку. Простите, госпожа, он вежливо поклонился из вель. Та в ответ мягко улыбнулась. Но на кого-то и этот цирк действует, правда, ребята? Легионеры дружно закивали. Самый пухлый из них с румяными щеками и смолено-черными прятками, выбивавшимися из-под шлема, промямлил. Второго дня как бы ла пара. Стояли третьими в очереди, а как услышали про проверку, дали деру. «Но вы же понимаете, что рано или поздно обман раскроется. Притом Гардио, а то сосекся и поправился. Король Роуэн даже не знает, сколько монстров осталось внутри города». Безус и Анастас с жаром подтвердил. «Конечно, все это понимают, но мы должны делать хоть что-то. Не ради защиты, а ради веры в людей. Если у них отнять хотя бы эту имитацию защиты, они падут духом. Тогда мы проиграем, даже не вступив в бой». после того, как захватили кармак и отрезали нас от севера, заблокировав врата Ремира. Худшее уже случилось, поняла я. Мы опоздали. Но вслух произнесла лишь «Поспешим, королю». Если раньше Гардио выглядел уставшим, то теперь все стало намного хуже. Король казался в конец отчаявшимся. Это проскальзывало в его осунувшемся лице, быстрых движениях, надломленном голосе. Когда мы вошли в зал, он опрометью кинулся к нам. На миг в его взгляде затеплилась надежда, но, заметив наши понурые головы, он все понял и сник. «Значит, вы ничего не раздобыли?» — спросил он и опустился на ступень возле колонны. Гардио не носил царственных одежд, украшений, даже мантии из соболей, положенной правителю королевства. Судя по истрепанному виду его камзола, король больше времени проводил на учениях своего легиона, чем на золоченом троне. Тренировки шли полным ходом. Когда мы проходили через двор, то видели множество легионеров, оттачивающих свои навыки. Множество, но все же недостаточное количество. «Имя Хлоя что-нибудь тебе говорит?» — спросил Атос. Дождавшись отрицательного ответа от короля, крайнеец закончил. «Тогда мы не нашли ровным счетом ничего». «По пути нас едва не повесили, мы потеряли нашего надменного мага, нам пришлось сразиться с сестрой короля проклятого народа, но мы не получили ровным счетом ничего». Слейто не потерян. Он связался со мной, отозвался Гардио, и я вдруг вздохнула так неприлично громко, что даже извель, посвященная во все мои душевные тайны, посмотрела на меня с легким недоумением. Впрочем, Гардио продолжил ровным тоном – Он написал мне, что не смог перебраться через горы Хаурака. Слейто первым рассказал, что мы отрезаны от севера. Король запнулся, видимо, размышляя о непростом положении, в котором оказалась вверенная ему страна. Но затем справился с волнением и закончил. Парень намеревается собрать тех поглощающих и сияющих, которые откликнутся на его призыв, и вместе с ними встать живым щитом на северном выходе врат Ремира». «Мы тоже должны собрать все силы, что есть, и идти к южному выходу. Зажать их в щипцы. Тогда у нас есть малый шанс». Извель, все это время равнодушно смотревшая в высокое узорчатое окно тронного зала, вдруг спросила. «Их ведь не может быть так много, дорогой. Ты хочешь созвать великие силы, но наших врагов вряд ли наберется пара сотен». «Пятнадцать тысяч, по весьма приблизительным данным моих разведчиков», — устало произнес король. «И это еще только те, что встали плотным кольцом вокруг врат Ремира. Еще сотни, если не тысячи, блокируют все горные проходы Хаурака, от янтарного перешейка до Тильского кряжа. Не может быть!» — поразилась Секира. Она тяжело опустилась на мраморные ступени, — Мы стояли в самом средоточии сил нашей немалой страны, дворце Ярвила, и чувствовали себя как никогда беззащитными. «Ты сказал, Слейто попытается собрать магов», произнесла я, стараясь обойти тему о пятнадцатитысячной армии. «Как он планирует это сделать?» Король произнес, «не знаю». «Магия — хорошее подспорье в битве. Один маг стоит сотен солдат», начала перечислять я доводы «за» и «против». «Но будут ли они воевать за народ королевства? Или Слейту уговорит их защищать собственный покой?» Гардио встал и начал раздраженно мерить тронный зал шагами. Фалды его поношенного сюртука разбивались. Я заметила, что волосы его скреплены порванной перчаткой. Видимо, не найдя бечевки или завязки, король воспользовался тем, что было у него под рукой. Гардио выглядел трагикомично, но сейчас именно от него зависело наше будущее». «Даже если Слейто соберет десяток магов, и они не позволят орде проклятого народа выплеснуться на север, это никак не поможет нам на юге. У меня пять тысяч обученных бойцов, собранных по разбитым остаткам легионов». Я попыталась прикинуть, сколько всего легионеров было в королевстве, и спросила, «Постой, но где же остальные?» «На погосте», — сухо ответил Гардио. «Оставшиеся зализывают раны в родных домах, без рук, ног, глаз». Король с тоской посмотрел на меня. Он просто боялся спросить про мой потерянный глаз, а вовсе не проглядел увечья. «Проклятый народ выбрал лучшее время, чтобы уничтожить нас», — сказал он. «Мы почти справились с этим сами, но они явились, чтобы добить оставшихся. Те, кто сейчас метает копья у меня во дворе...» Либо ветераны, уставшие от битв, либо желторутые юнцы, которые еще и девушек-то не щупали. Я не знаю, как с такой армией победить ту силу, что засела в самом сердце королевства. «А ты и не должен знать», — раздался надтреснутый голос. В зал, опираясь на плечо своей верной горничной и поварихи Глейды, вошла Крианна. Старуха хромала сильнее обычного и, видимо, без помощи своей подруги не смогла бы идти вовсе. Гардио удивленно воззрился на нее и спросил, «Скольких еще парней ты отправила сегодня на бесполезную работу, тетушка, лишь бы освободить от тренировки и не отправлять в бой?» «Недостаточно», — в тон ему ответила старуха. «Так вот, милый, ты король. Ты не должен знать, как выигрывать битвы имеющимися силами. Для этого у тебя есть генералы». Старуха кивнула Тосу и Секиря, мягко улыбнулась и извель. Когда ее взгляд задержался на моем лице, она содрогнулась и с негодованием воскликнула. «Вот об этом я тебе и говорю. Юные ребята не должны слепнуть, не должны умирать и ложиться в сырую землю. Такие лица не должны носить траурные повязки. Бедное дитя, бедное дитя», — прошептала старуха. Почему-то именно от этих слов, вернее, от тона, которым королевская тетка их произнесла, мне стало невыносимо жаль себя». Когда извель стала моей подругой, она перестала быть тем всеведущим прообразом матери, в котором я так отчаянно нуждалась. Я приобрела гораздо больше, не спорю, но потеряла то покровительство и жалость, которое может подарить только мать, а не друг. И вот Крианна со всеми моими шрамами, с моими доспехами разглядела ребенка достойного жалости. У меня задрожала нижняя губа, и в тот же миг я почувствовала шевеление за пазухой. Лорд, мерзлые лапки, вел себя тихо с тех самых пор, как мы прибыли в Ярвил. Он высунул из-под рубашки свой розовый нос только когда мы проходили коптильню, учуял запах мяса, и вот сейчас, будто встревоженный чем-то, выбрался из своего тканевого плена и спрыгнул на пол. Кот недовольно огляделся, посмотрел на короля с плохо скрываемым презрением, так же, как он смотрел на Атоса, и нетвердой походкой двинулся к Глейде и Крианне. «Кис-кис», — неуверенно сказала старая служанка. «Сама ты кис, кис старая трещетка. Такой кот не приемлет подобного балагурства», — сурово произнесла Крианна. Кот посмотрел на бывшую королеву, та на него. Наконец мерзлые лапки решил для себя что-то важное. Подошел к старухе, сел возле ее ноги и с размах уткнулся плюшевым лбом в сухую щиколотку, видневшуюся из-под юбки». Он не пытался потереться или помурлыкать, лишь с какой-то обреченностью уперся в ногу Крианны. «Вообще я из тех, кто любит собак, а не кошек», безапелляционно произнесла старая леди, «а ты наверняка блохастый и с глистами». «Но какая разница, если жить нам осталось мало, верно?» Она вдруг с неожиданной ловкостью перехватила шерстяное тельце и, прижав его подмышкой, ловко поковыляла из зала. Кот даже не пискнул. Глейда пыталась поспеть за своей госпожой, но у нее это получалось плохо. Старуха, которая не могла войти без помощи служанки, вышла самостоятельно и стремительно, можно сказать, вылетела вон. «Когда есть о ком заботиться, силы появляются», — проговорил Гардио. От наблюдения за этой небольшой сценой его лицо разгладилось. «У меня красивый король», — подумалось мне. «У него ясное лицо». «Если мы переживем эту ужасную войну, многие прекрасные и благородные леди с ума сойдут от желания стать не только королевой, но и женой этого мужчины». «Тебе тоже есть о ком заботиться», — отозвался Атос. «У тебя остались десятки тысяч подданных, которые ждут, что ты спасешь их, поэтому собери свои собственные силы». «Мне так и не удалось уговорить Тиль. Они оставили свой отказ в силе», — вставила Секира. король не выглядел удивленным или расстроенным. «Я ожидал этого», — произнес он равнодушно. «Сим обещал прислать пять сотен солдат. Это очень много для такого крохотного острова, наверняка вся их действующая армия. Но они пошли на это, стоило только попросить». «Это же отличная новость», — начала я, но Гордео прервал. «Они не успеют прибыть. Нам надо выдвигаться уже сейчас, а они пока где-то в море». «У нас еще есть сотня солдат Ротарана из трех выживших токанов, а край оказал нам великую милость», — король кисло улыбнулся. «Обещал удержать в узде песчаных бандитов, пока мы пытаемся спасти свою землю». «Значит, пойдем в бой теми силами, что есть», — уверенно сказал Атос. «Я выигрывал сражения, в которых солдат у меня было вдвое меньше, чем у противника. Нас меньше в три раза», — почти шепотом произнес Гардио. «Уныние вновь вернулось на его лицо. Против нас — чудовище. Один вид, которых повергает моих легионеров в ужас. Там есть монстры размером с целое здание, Атос. А у нас есть надежда. Иногда большего и не нужно. Это наша земля и наш дом, и мы защитим их. Или умрем?» — отрезал Атос. В тронном зале повисло молчание. Мне вспомнилось, как Атос в наш первый визит сюда говорил, как они отстроят замок. Возможно, царственные чертоги Ярвила вновь засияют, вот только вопрос «при каком короле?».